Глава 14. Время шло как-то медленно, спокойно. Иван больше не приходил, но стабильно раз в три дня курьеры доставляли нам сульяны продукты. Когда я отказывалась брать пакеты у курьера, тот просто оставлял их под дверью. Часть продуктов я выносила бездомным и оставляла их рядом с ночлежкой. Еды было слишком много, мы с дочкой не успевали все съедать. Каждый раз мне хотелось наорать на Ивана, послать его куда подальше с его дурацкой и совершенно неуместной заботой. Но он, как назло, не появлялся. Видать, занят слишком. Людей убивает. Потом я, конечно же, вспоминала его слова о том, что и я тоже убийца, и становилась как-то тошно. Он прав, именно я заказала мужа. Хороший он был или же плохой — не суть. Никто не заслуживает такого. Да, по ночам меня мучила совесть. Я плакала в подушку, не зная, как быть дальше, как нести этот груз через года. Днем меня отвлекала моя замечательная дочь. Целыми днями мы что-то готовили, игрались, убирались в квартире. Время шло, и я уже не плакала, старалась не вспоминать мужа. Но не забыла того, что он делал со мной. И все же, будь у меня возможность отмотать время назад, я бы не стала совершать такой страшной ошибки. Что я скажу своей дочери, когда она подрастет и начнет задавать вопросы? Если я даже самой себе ответить не в состоянии. В день, когда должны были зачитать завещание, я вызвала няню и оставила с ней Ульяну. Тащить дочь в нотариальную контору не хотелось, и настроение почему-то было плохим. Хотя сегодня все должно измениться, я, наконец, сбегу из этого города и буду растить дочь где-нибудь в хорошем месте. Мы ни в чем не будем нуждаться, и нас больше никто не тронет». Но сначала, разумеется, я отдам свой долг Ивану, чтобы он оставил нас в покое, чтобы перестал следить за нами, давать знать о том, что не забыл. Я хотела избавиться от всего и всех, кто напоминал мне о моем страшном поступке. В указанное время у нотариальной конторы я встретила свекровь. Та покраснела, взглянув на меня, отвернулась. Я ожидала, что она начнет поливать меня грязью, но та не произнесла ни слова. А через полчаса я вышла из конторы на негнущихся ногах прислонилась к углу здания и выдохнула. Свекровь вышла следом за мной, победно улыбнулась и медленно приблизилась. «Что, не ожидала, что мой сынок озаботится этим вопросом раньше и перепишет все на меня? Как и быть, оставь себе квартиру. Жить-то в ней тебе не на что. А своего бандита ко мне больше не подсылай. У меня теперь есть много денег, чтобы дать вам сдачи. Желаю удачи, потаскуха!» Довольно выплюнула мне в лицо и пошла к машине такси. Я закрыла лицо ладонями. Откуда же я могла знать, что муж написал завещание на свою мать? И что теперь мне делать? Домой я пошла пешком. Пошатываясь и плача, я представляла, как Иван придет за своими деньгами, а мне нечего ему дать. Отдав часть заначки няни, я отпустила ее, взяла на руки дочь и села на кухне, зарывшись лицом в ее пушистые волосики. — Мамочка, ты глустишь? Спросила Кроха. «Немного», — ответила я. «Не глусти! Скоро придет дядя Иван!» Я вздрогнула и закрыла глаза. Пусть лучше не приходит. Но он будто знал. Да, скорее всего, действительно знал. И пришел, как только город утонул во тьме. Ульяна смотрела мультики, а я убиралась на кухню после ужина. В дверь тихо постучали. Я уже знала, кто. На ватных ногах дошла до двери, и посмотрела в глазок. Он не скрывался. Смотрел прямо перед собой, и я открыла. Деваться было некуда, все равно зайдет, если захочет. «Привет, Ника». Он усмехнулся, перешагнул порог и сам закрыл дверь. Толкнул меня к стене, зажал в углу. «Ну что, ждала меня?» «Денег не будет», — прошептала я и закрыла глаза. «Пусть бьет, пусть на куски режет. Только бы дочь не трогал, а я все стерплю». «Не будет?» Приподнял он бровь, а я все таки посмотрела на него. «Мой муж...» Он завещал все свекрови. «Я могу продать квартиру, но на это понадобится время». «Опять время?» С усмешкой спросил он. Я удивленно уставилась на него. Я ожидала чего угодно, что он психанёт, навешает мне подзатыльников, прижмет к горлу лезвие ножа. Но он просто усмехался и смотрел на меня сверху вниз. «У меня больше нет вариантов». «Но почему же?» Есть? Стать моей, например. И тогда квартиру продавать не придется.